Его передернуло, когда он представил себе, как все это могло быть. А может, ничего такого и не было. Просто ей нельзя было рожать. И нельзя будет дальше. И это для нее самой еще страшнее, чем если бы она упала. Двадцать восьмого. Это позавчера. Значит, пока он ехал сюда, она уже вылетела из Ташкента наверное, устроилась на один из самолетов, которые оттуда перегоняют. Так и тогда летело из Ташкента под Сталинград. Что они там получили его письмо, это хорошо. Хотя из-за военной цензуры ничего прямо не скажешь, но он постарался дать ей понять, куда передислоцировали их армию. Написал «Живу напротив того места» откуда мы шли, когда я первый раз тебя встретил. Цензура навряд ли выморола это. А она, не глядя на карту, могла понять, что они теперь стоят напротив Могилева. Остальное, имея на руках документы о возвращении в свою часть, могла уточнить по дороге. Конечно, она имела возможность остаться там, в Ташкенте, После неудачных родов и 50 дней больницы дали бы ей отпуск по болезни. И мать, наверное, уговаривала. Но, значит, не уговорила. Если бы остался жив ребенок, осталось бы. А раз нет ребенка, не захотела. Может быть, она сейчас даже и не рада, что осталась жива. Хотя для него самого эта мысль была нелепой. Будет или не будет у них ребенок, все это даже и рядом не стояло для него с ее жизнью и смертью. «Как все теперь сложится у нас», — подумал он. И вспомнил, как почти год назад она вернулась после ТИФа в армию, и прежде чем являться к себе в санитарный отдел, приехала прямо к нему, вся с головы до ног в пыли, слезла с попутной машины. И когда он пошел докладываться начальнику оперативного отдела полковнику Перевозчикову, что к нему после госпиталя приехала жена и останется до завтра у него в землянке, Перевозчиков недовольно сказал, «До завтра разрешаю. А вообще устраивать вам здесь, в оперативном отделе, семейную жизнь не обещаю». А кто это может обещать во время войны? Кто и кому? Никто и никому, подумал Сенцов, уже не о том, что было год назад, а о том, как будет теперь, когда они снова окажутся вместе на фронте. И почему-то представил себе ее, как в прошлом году после Тифа, остриженной, хотя сейчас этого не могло быть, почему и быть стриженной? Правда, она как-то говорила ему, что когда женщины мечатся и во время родовых схваток сбивают себе целый колтун на голове, то им обрезают, укорачивают волосы. «Но я не дамся», — сказала она, — «с таким трудом отрастила? Как же так, не дашься? Перехитрю их, не охну, пока не рожу». Да, теперь все это было позади. У выхода с телеграфа висела на стене вчерашняя сводка. Немцы вели разведку боем под Террасполем. Мы потопили в Финском заливе их подводную лодку. Партизанский отряд, действовавший в Могилевской области, взорвал три немецкие автомашины, а какие-то насильно призванные в немецкую армию французы из Лотарингии Жозеф Б. и Пьер В. перешли к нам, Хвалили нас и ругали немцев. Сенцов видел эту сводку еще вчера, но она продолжала висеть, потому что новые газеты еще не вышли. И хотя между душевным состоянием, в котором он смотрел на нее вчера и сегодня, была огромная разница, сводка оставалась та же самая. И война была та же самая. И что-нибудь изменить на ней могли только общие усилия миллионов людей. А твое собственное горе ничего не меняло. Только одно непонятно. Почему именно с Таней должно было случиться все это? На том свете, что ли, отплатиться? Некоторые считают, что верующим людям легче думать о смерти. Легче или не легче, неизвестно. А вот что Бога нет, это точно. Все еще не в состоянии думать ни о чем другом, он дошагал до комендатуры, увидел стоявший около нее Виллис, поздоровался с водителем, спросил его, все ли в порядке, услышал в ответ, что бензина хватит до места, сходил в комендатуру, отметил предписание, взял оставшиеся в общежитии шинель и плащ-палатку, сел в машину и поехал в Архангельское к Серпилину. Он ехал так глубоко задумавшись, что даже не заметил, как по дороге начался дождь. Водитель остановил машину, стал натягивать тент. Только уже в Архангельском, идя по мокрой аллее под мягкий шум затихавшего дождя, Сенцов окончательно взял себя в руки, чтобы явиться к начальству, как положено военному человеку, отрешенным от собственных чувств, и способным выполнять чужие приказания. Серпилин ждал Сенцова у себя в комнате и был в прекрасном настроении, не покидавшем его со вчерашнего дня. Неизвестно, что больше подействовало вчера на главного терапевта. Откровенность, которой Серпилин объяснил, почему ему надо скорее оказаться на фронте. Или история болезни с приложенными к ней анализами, которые показала главному терапевту Баранова. Или сам медицинский осмотр, после которого, похлопав Серпилина по голому плечу, крупной белой рукой, главный терапевт с веселым удивлением сказал «Крепкий вы, однако, на удивление». В итоге все вышло как нельзя лучше. Главный терапевт приказал придвинуть комиссию на целых три дня и, прощаясь, кивнул на Баранову. Другие страхуются, норовят продержать своего больного лишнюю неделю, а она, наоборот, только и думает, как бы вас поскорее на фронт выпихнуть. «Ваше счастье, что с лечащим врачом повезло». Сказал, шутя, сам не зная, как верно сказал. Действительно, счастье. Как ни странно, Серпилин до конца понял, что она любит его именно там, у главного терапевта, когда почувствовал, с какой силой она хочет для него того же, чего он сам. А вечером она захотела, чтобы он остался у нее. И он остался. И понял, что ей хорошо и будет хорошо с ним. И сегодня все утро после этого находился в том, наверное, даже смешном со стороны, откровенно счастливом состоянии, которое с особенной остротой испытывают немолодые люди. Когда Сенцов постучал и вошел, Серпилин выглядел уже не по-санаторному, а был, как обычно, в гимнастерке, только без пистолета на ремне. «Не удалось погулять, дождь помешал», — сказал он. В дорогу готов, карты получил. Сенцов ответил, что и сам он, и машина наготове, но карты получит только после десяти часов.